Глава 11 Выследить Конора Тилди было непросто. Тот вовсе не вел жизнь отшельника. Наоборот, он часто мелькал в борделях и питейных заведениях самого высшего порядка. Но при этом умел быть почти незаметным и при необходимости ловко исчезал, словно растворяясь в воздухе. Судя по тому, что удалось узнать Брайану, Конор частенько брался за заказы богатеньких снобов. Нет, конечно, он не связывался с клиентами, желавшими убрать надоевшего мужа или избавиться от опостылевшей жены. Для этого дар Коннора, дар боевого мага, а не отравителя, не подходил. Но напугать конкурента, убить врага, похитить неприятеля и требовать за него выкуп — как раз для таких грязных дел Коннора и нанимали. На светских приёмах его имя свистящим шёпотом переходило от одного высокородного бездельника к другому словно спасательная соломинка для тех, кто оказался слишком труслив для прямого столкновения. Брайан знал такой тип людей, как конор. Смелые, и беспринципные, обычно обладающие сильным даром и святой уверенностью в собственной безнаказанности, они предпочитали жить ярко, а умереть молодыми, словно проклятие смерти, которое срывалось с их пальцев, незримо отпечатывалось и на них самих. Подобная тяга к разрушению всегда вызывала у Брайана чувство разочарования, граничащего с брезгливостью. Пройдя войну, он знал, как легко можно отнять человеческую жизнь и насколько невосполнима такая потеря для родственников и друзей, а потому презирал тех, кто избрал этот грязный путь своей работой. «Чего мы ждём?» Брайан перевёл взгляд на Кейру. Она забрала наверх чёрные волосы и спрятала их под широкополой шляпой тени от которой падали на её бледное лицо. Тёмная мужская рубашка, заправленная в удобные немаркие штаны, свободно обтекала фигуру. В каком-нибудь переулке со слабым светом фонаря Кейру смогли бы принять за тщедушного парня. «Вашего врага зовут Конор Тилди», — тихо произнёс Брайан и снова посмотрел в окошко кареты. «Видите тот дом с громкой музыкой, доносящимся даже сюда женским смехом? Это салон, где играют в карты» конор там». Глаза Кейры сверкнули. Она лихорадочно облизнула губы и взглянула в указанном направлении. брайну не понравилось, как мгновенно изменилось её лицо. В нём появилось что-то хищное, нетерпеливое, одержимое. Тонкие пальцы, сцепленные в замок и сложенные на коленях, дрогнули. «Как думаете, долго ещё он будет играть?» Кейра задала вопрос, почти глотая слова, будто те обжигали ей язык. Сама же Кейра была вся как натянутая струна, скорее даже тетива лука готовая в любой момент выпустить стрелу в сердце врага. Брайан уже видел, что месть может сделать со здравомыслящим человеком. Не такой судьбы он желал Кейре. «Сложно сказать. Наберитесь терпения». Кейра прерывисто выдохнула и с лёгким раздражением кивнула. Брайан в очередной раз за этот вечер засомневался в правильности своего решения. Он обещал возмездие, но, похоже, чем ближе становился час Вендетты, тем сильнее сходила сумма Кейра. Эмпатии без того чувствительны и восприимчивы, а уж столь сокрушительные эмоции могут окончательно подорвать их душевное равновесие, превращая в безумцев. На этом фоне довольно иронично, что к нему, к Брайану, она, похоже, ничего не чувствовала. Что бы ни говорилось в книге, которую он нашёл, Его жена с удивительным равнодушием игнорировала все вежливые намёки на сближение. В памяти Брайана всё ещё была жива та сцена в спальне после бала, когда он потянулся к Кейре, уверенный, что она тоже что-то почувствовала, и получил вполне чёткий отказ. И позже, снова в спальне, когда Брайан упомянул о взаимном притяжении об условленном совместимостью их магии, Кейра так уверенно заверила его, что ничего к нему не испытывает. Поистине. У богов есть чувство юмора. «Вот он!» В голосе Кии развенело нетерпение торжество. Брайан покосился в окошко кареты. На крыльце салона чуть пошатываясь, действительно стояла знакомая фигура наёмника. Он со вкусом закурил и, втянув в себя дым толстой сигары, выпустил его белыми колечками. «Выходим!» — быстро сориентировался Брайан. Он постучал по крыше кареты, давая знать возницы, что в его услугах больше нет надобности. Наемный экипаж, специально пойманный на улице, Брайан оплатил с лихвой, поэтому не пришлось лезть в карман за монетами. Возница оказался привыкшим к клиентам, не желающим афишировать свои намерения, поэтому торопливо скрылся. Стоило Брайану скейрой спуститься по откидной лесенке на грязную мостовую. Брайан надеялся, что Возница принял их за любителей развлечений, В конце концов, простояли напротив салуна они совсем недолго, а затем заспешили в сторону борделя, известного на весь район. Если дело о смерти конора будет расследовать полиция, есть шанс, что до них с Кейрой она не доберётся. Брэйн укрылся за углом дома, откуда было удобно наблюдать за их жертвой. Кейра не отставала. Она двигалась так легко и уверенно, будто каждый день пряталась в темноте переулков. Впрочем, учитывая её опыт жизни на улице, сама мысль, что её, Кейру, его жену, вынудили скрываться, искать пропитание словно безродной собаки, заставила кровь Брайана вскипеть от гнева. Он не мог добраться до тех, кто отдал приказ, изменивший жизнь Кейры. Но вот один из исполнителей был прямо перед ним. И с него он мог спросить за всё, что тот сделал. Конор неторопливо докурил и бросил сигару в лужу рядом с крыльцом. Спрятав руки в карманы, он чуть пошатывающейся походкой перебравшего человека направился в сторону оживлённой улицы, на углу которой всегда стояли наёмные пабы. До неё можно было дойти через проспект с ярко горящими фонарями, а можно было изрядно срезать, свернув в мрачный переулок. Конечно, Коннор с его уверенностью в собственной неуязвимости выбрал второй вариант. Брайан, надвинув на лицо глубокий капюшон, направился следом за ним. Кейра не отставала. Шорох их тихих шагов по мокрой после дождя мостовой, казалось, не взволновал Конора. Он лишь раз обернулся, стрельнул по ним с Кейрой осоловевшим взглядом и снова равнодушно продолжил путь. И всё же, стоило им оказаться в неуютном, лишённом света фонарей переулки, на которой сонно глядели окна жилых спящих домов, Конор вдруг пропал, как сквозь землю провалился. Брайан негромко выругался и ускорил шаг, надеясь нагнать наёмника. В спешке он едва не налетел на нож, представленный к собственному горлу. В темноте переулка глаза Конора сверкнули холодом и издёвкой, рука, в которой он сжимал оружие, не дрожала. Да и пошатывающаяся походка исчезла, словно маска, отброшенная актёром. Либо Конор не так много выпил, как хотелось бы думать, либо он умел быстро трезветь. «Ну и что тебе от меня надо?» выплюнул конор «Хочешь неприятностей?» Чего-то подобного Брайан и ожидал, а потому среагировал быстро. Заклинание, сорвавшееся с пальцев, выбило нож из руки конора Тот зашипел, как разозлённый кот, и отступил, но ненадолго. Ровно на столько мгновений, сколько понадобилось, чтобы сплести ответное заклинание и бросить его. Брайан увернулся. У темноты переулка были и преимущества, и недостатки. С одной стороны, его противник реагировал замедленно, потому что был вынужден угадывать очертания во тьме. С другой, сам Брайан тоже плохо видел Конора. Приходилось больше полагаться на слух и интуицию, ту самую, что нередко позволяло ему уклоняться от удара чужого клинка ещё до того, как тот был пущен в ход. Разворот, выпад вперёд, попытка уйти от разящей наповал магии. Треск заклинаний, налетающих друг на друга, должен был разбудить жителей дома но ни в одном окне не вспыхнул свет. Очевидно, местные уже привыкли к тому, что их территорию используют в качестве разборок. Уж очень выгодное место для тех, кто желал пролить кровь. тихое тёмная, расположенное вдалеке от полиции, зато в сотне шагов от городского канала, где так часто находили своё последнее пристанище тела карточных шулеров и проституток. Конор был сильным бойцом, но опыт в деле ведения открытого боя оказался на стороне Брайана. Одно из заклинаний вышло особенно мощным. Его удар пришёлся в грудь и заставил Конора покачнуться, а затем рухнуть, как подкошенному. Брайан щёлкнул пальцами, призывая на ладонь сгусток пламени, ровно настолько мощный, что при желании с его помощью можно было бы испепелить противника. Но сейчас Брайан собирался использовать магический огонь в качестве источника света. Осторожно подойдя ближе к поверженному врагу, Брайан склонился над ним. Лицо Коннора залила смертельная бледность. Он тяжело дышал, но глаза сверкали яростью, почти физически ощутимой. «Кто ты такой?» — свистящим шепотом бросил он. «Чего хочешь. Если нужны деньги...» Коннор закашлял. На его груди всё отчетливее проступало огромное алое пятно крови. Кажется, Брайан ранил его даже сильнее, чем думал. Прежде ему не удавалось сплести настолько мощное заклинание. Словно напоминание о том, кому он обязан возросшему магическому потенциалу, тишину разрезал негромкий женский голос. «Нас интересует кое-что поважнее денег». На свет вышла Кейра. Признаться, Брайан позабыл о ней на время боя, успел только оттолкнуть в сторону, когда бросился на Конора. Кейра оказалась из понятливых и в драке под ногами не крутилась. Что? Вместе с вопросом Конор выплюнул кровь, которая уже успела окрасить его рот красным. Брайан ненадолго отвёл взгляд. Он видел такие ранения прежде и знал, что счёт пошёл уже не на часы, на минуты. Кейра подошла ближе и присела на корточки перед распростёртым на земле Коннором. Усмехнувшись, она сняла шляпу, которая скрывала её лицо. Чёрные волосы свободной волной упали на спину и плечи. «Узнаёшь?» конор промычал что-то невнятное, но по глазам было видно. Кейра для него осталась всё той же незнакомкой, что и была секундой ранее. «Я помогу», — пообещала она, и, подавшись вперёд, понизила голос, словно стремилась поделиться тайной. «Три года назад, поместье вблизи столицы Крауля, дом, объятый огнём, убитые хозяева и слуги, ничего не всплывает в памяти». От её голоса, наполненного ядом и болью, кожа покрылась мурашками. Даже приставленный к горлу нож пугал меньше, чем эти слова. Слова человека, готового абсолютно на всё. Сейчас Кейра напоминала сошедшего сумахищника, который убивает не ради выживания, ради развлечения. Её глаза потемнели и казались пропастью в бездну забытых богов. Конор испуганно дёрнулся, словно из последних сил. Он попытался что-то сказать, но изо рта снова вылетели лишь сгустки крови. Округлившимися, полными ужаса глазами, Конор смотрел на Кейру, словно на демона, жаждущего вырвать его сердце. «Было бы нечестно отпустить тебя так просто», — почти промурлыкала Кейра. От её усмешки у Брайана кровь застыла в жилах. Он почти на физическом уровне ощущал тот страх, что его жена вызвала у поверженного врага. «Ведь ты-то точно знаешь, что смерть — это не наказание, а лишь освобождение. Нету того, что ты сделал, плата выше. Гораздо выше». Она резким хищным движением схватила Конора за руку и сжала его пальцы. Брайан напрягся. Ему всё сильнее хотелось вмешаться. В конце концов, происходящее чем-то неуловимо стало напоминать то, что он видел когда-то в пыточных подвалах короля. «Покажи мне свои страхи», — мягко, почти ласково попросила Кейра. «Какая длинная лестница. Ты так глубоко их спрятал? Зря. Я всё равно найду». «Что вы делаете?» — не выдержал Брайан и тряхнул Кейру за плечо. «Нужно уходить, пока нас никто не увидел. Он скоро умрёт без нашей помощи». Кейра ничего не ответила. Казалось, она вовсе не услышала, слишком сильно погрузившись в чужое сознание. «Боишься моря?» — с лёгким удивлением уточнила Кейра, будто ведя диалог с Коннором. «Так забавно. Ни боли, ни смерти. Море» того давящего ощущения беспомощности, что дарит его тяжёлые солёные воды. «Кейра!» — снова позвал Брайан с каждым мгновением, волнуясь всё сильнее. «Нам пора». Он оглянулся на слепые тёмные окна домов. Пока ничего не предвещало беды, но искушать судьбу он не видел смысла. Тем более, что поведение Кейры, её слова, полные какой-то маниакальности, непривычно пустые глаза, всё это пугало его. Ему казалось, что Кейра балансирует на краю пропасти и вот-вот сорвётся вниз. По телу конора прошла дрожь, взгляд затуманился. Из горла вырвался всхлип, затем ещё один. Мгновение, и на лице матёрого убийцы, опытного наёмника, засверкали слёзы. конор съёжился, будто ему причиняли боль. Гораздо более страшную, чем ту, что вызывали раны. «Что вы делаете?» По спине Брайана пробежался холодок, когда Кейра подняла на него глаза с расширенными, почти полностью поглотившими оболочку зрачками, на дне которых таилась бездна. Ошалелый, абсолютно счастливый взгляд безумца. Всего лишь даю ему прочувствовать свой страх. Сейчас он мысленно тонет, снова и снова. Конора затрясло, словно в лихорадке. Его губы округлились в беззвучном «нет». На высоком лбу выступили капли пота. Алое пятно на груди из-за бессмысленных движений стало ещё больше. «Хватит!» — рявкнул Брайан. Он охватился за руку Кейры и заставил её неохотно выпустить ладонь Конора из мёртвой хватки. Конор тут же выдохнул с облегчением. Муки в его глазах ощутимо поубавилась «Перестаньте!» — возмутилась Кейра и попыталась снова дотянуться до своей жертвы. «Я в своём праве. Он должен поплатиться!» В её чёрных волосах проступили фиолетовые пряди. Видимо, она настолько близко подобралась к черте, за которой было лишь истощение. Магическое и физическое, что даже краска не спасла. Поднявшийся ветер разметал её волосы, сделав её похожей на посланницу богов, обрушившую на голову людей небесную кару. Безумная, красивая картинка, от которой желудок свернулся узлом. Кейра лихорадочно дотронулась до плеча конора Тот снова всхлипнул и закатил глаза. Брайан не стал медлить. В этот миг он спасал не наёмника. Нет, он хотел вытащить из тьмы Кейру. Брайан призвал заклинание и направил его прямо в сердце Конора. Тот выгнулся, на миг взглянул на Брайана будто с благодарностью, а затем обмяк. Уже навсегда. Кейра застыла, словно не в силах поверить в произошедшее. Она потерянно прикоснулась к руке Конора, а затем зло отбросило её, словно змею. Брайан уже обрадовался, что Кейра пришла в себя. Но в этот миг она подняла голову и посмотрела на него с яростью. «Как вы? Зачем вы вмешались?» В одном из окон загорелся свет. Где-то раздался лай собаки. «Уходим», — рявкнул Брайан и напялил на Кейру валявшуюся на земле шляпу. «Сейчас нет времени пререкаться». Схватив Кейру за запястье, он бегом устремился в сторону выхода из переулка. Не успели они выскочить на освещенный проспект, как за их спинами лай собаки перерос в испуганный вой. Брайан сжал челюсти. Кажется, тело убитого наемника нашли раньше, чем хотелось бы. Это означало только одно. Совсем скоро они с Кейрой столкнутся с неприятностями. Он даже не подозревал, насколько сильно окажется прав. А вот только с причиной возникновения проблем он не угадал. Я очнулась в спасительной тишине своей спальни, нарушаемой лёгким шорохом дров в камине. Бег по улице, тряска наёмного экипажа, даже двух. Брайан поменял карету на полдороги, да ещё и добирался до дома кружными путями. Всё это смазалось в памяти в одно цветовое пятно вокруг которого зияла темнота. В ней яркими всполохами проступали недавние воспоминания. Бледное лицо Конора, его полный ужаса взгляд, всхлипы, рвущиеся из груди. От этих картинок в голове сердце больше не замирало от предвкушения, но и чувство вины меня не накрывало. Я ощущала странную, тянущую пустоту. «Тёмные боги вас дери!» — сквозь зубы выплюнул Брайан, стоило нам остаться наедине. Я вздрогнула и обернулась к брайну стоящему позади. Он устало прислонился лбом к дверному косяку и прикрыл глаза. В его позе читалось напряжение человека, готовящегося то ли прыгнуть со скалы, то ли войти в клетку к тигру. Я скрестила руки на груди, готовые защищаться. «Если вы ждёте извинений, то зря», — мрачно проговорила я и гордо вскинула подбородок. «Я ни о чём не жалею». «И даже если сюда нагрянет полиция, мои чувства не изменятся». Брайан усмехнулся, раздражённо, горько, и, распахнув глаза, отлип от дверного косяка. Я использовал заклинание, сбивающее с истинного пути, и всячески пытался замести следы и без магии. Есть шанс, что ищейки выйдут на наш след, но, надеюсь, этого всё же не произойдёт. Я посмотрела на Брайана с уважением и кивнула уже чуть более расслабленно. Тюрьму мне, несмотря на броваду, не хотелось. «Тогда что вас беспокоит?» — мрачно поинтересовалась я. Брайан шагнул ко мне, и что-то в его лице едва не заставило меня отшатнуться. «Вы». Усилием воли, оставшись на месте, я понадеялась на то, что ослабевшие ноги меня не подведут. Момент, чтобы с чистой аристократической элегантностью лишиться чувств, явно выбран не самый подходящий. Глупо падать в обморок после того, как пытала человека. Я пустила взгляд, будто пытаясь в рисунке на ковре найти точку опоры. а Что я? Разве со мной что-то не так? Эта мысль больно резанула, словно застарелая рана дала о себе знать. За последние три года я не раз думала о том, будто со мной что-то не так. В конце концов, как так вышло, что я одна выжила в ту роковую ночь? Почему именно меня миновала горькая чаша смерти? Неужели перед порогом перерождения... Я оказалась недостаточно чиста, чтобы вместе со своими родными пойти дальше. Поэтому меня обрекли на одиночество, на скитание. Брайан, стоящий в паре метров от меня, сжал ладони в кулаки. Я заметила это краем глаза, по-прежнему не поднимая голову. «Вы едва не переступили очень опасную черту, и мне бы хотелось, чтобы вы пообещали одно — не подходить к ней так близко. Никогда». В голосе Брайана раздражение уступило место тревоге. Я ощутила на себе его взгляд. Жадный, обеспокоенный, изучающий. Брайан поровисто шагнул ко мне и снова застыл на месте, будто не решаясь приблизиться. Наверное, люди также относятся к раненому хищнику. Хотят помочь, но опасаются подходить ближе. «Боитесь меня?» Предположила я, стараясь не обращать внимания на ту панику, что родилась в душе при мысли об этом. «Думаете, Орден Магов не так уж сильно ошибался насчёт таких, как я?» «Я боюсь не вас», — спокойно ответил Брайан, — «а за вас». Тяга к саморазрушению никого не доводила до добра. Я фыркнула так высокомерно, как только могла. Слова Брайана вызвали у меня рефлекторное желание защищаться. «Нет, он не мог быть прав. Да что он вообще знает обо мне?» «Вам не о чем волноваться». Я не употребляю ни алкоголь, ни стимулирующие магические вещества, ни даже никотин. Я не разрушаю себя изнутри. Месть — наиболее ядовитая вещь из всех вами перечисленных. Вы судите об этом по опыту других? Из-за того, кого видели на войне? Я вздрогнула, когда Брайан приблизился. Я ожидала, что он возьмёт меня за плечи и хорошенько встряхнёт, как в том переулке. Но вместо этого он прошёл чуть дальше, и медленно опустился в кресло. Нет, это мой собственный опыт. Я замерла, как громом поражённая, а затем тоже не спеша опустилась в кресло напротив Брайана и вопросительно взглянула ему в лицо, безмолвно ожидая продолжения. Моя внешность довольно прозрачно намекает на то, что во мне течёт кровь выходца с островов. Хотите знать подробности? Я кивнула. Что-то внутри сжалось от тона, каким это было предложено. Самоирония мешалась с чем-то более едким и, похоже, уже отжившим, но оставившим след на душе. Отец был офицером. Его каким-то образом занесло в Иоланию, где он соблазнил и бросил мою мать. Я распахнула рот и так же молча закрыла его, не зная, что тут можно сказать. Несмотря на особенность дара, человеческая подлость всегда обескураживала меня. И я совершенно не понимала, что чувствует Брайан по этому поводу. Впрочем, гадать мне не пришлось. Вот так. Я не могу похвастаться ни родословной, ни даже обычной порядочностью своего отца. Его голос стал жёстче. Он знал обо мне, но это не сподвигло его ни на бы на обесчищенной девушке, ни на помощь ей. Мне жаль. Брайан нетерпеливо мотнул головой, будто ему не хотелось, чтобы я вмешивалась. История не об этом. Моя мать была вынуждена уйти из дома, чтобы не навлечь позор на сестёр, иначе бы те не смогли выйти замуж. Она, в отличие от отца, никогда не бежала от ответственности. Я взглянула на него из лобья, невольно проникаясь симпатией к его матери. Принцип заботы о других, о тех, кто сопричастен с тобой, был мне хорошо знаком. Ей пришлось много и тяжело работать, но мы всё равно едва сводили концы с концами. Родные не помогали нам, раз и навсегда вычеркнув из семьи паршивую овцу брайан ненадолго замолчал разглядывая что-то позади моего плеча а затем решительно продолжил когда мне исполнилось двенадцать пробудился дар он позволил поступить в военную школу и открыл другой путь который помог выкарабкаться из нищеты к сожалению моя мать уже не застала этого времени я облизнула пересохшие губы и чуть пореснутым голосом уже догадываясь об ответе спросила что с ней случилось сгорела от лихорадки У неё не было денег на лекаря. Она работала до последнего дня. Пыталась нескрести на аренду комнатки, которую снимала. А я не знала её болезни о том, что арендатор поднял плату. Иначе бы я занял денег, что-нибудь бы придумал. Я бы нашёл выход. Брайан на мгновение опустил голову и вцепился пальцами в светлые пепельные пряди. Когда я узнал об этом, моим первым желанием было разнести этот дом. Наказать и арендатора, поднявшего плату, и лекаря, отказавшего в помощи больной женщине, и даже равнодушных соседей. Боль в его голосе заставила меня переместиться ближе. Сама того не понимая, я повторила его недавнюю позу. Встала рядом с креслом на колени и схватила Брайана за ладонь, словно пыталась вытащить из океана тьмы, поглотившего его. «Но вы не стали этого делать», — тихо проговорила я. Брайан поднял на меня взгляд и по спине пробежали мурашки. Прежде такую сдерживаемую ярость я видела лишь в зеркале. Уже не в первый раз я подумала о том, что странным образом мы с Брайаном находили отражение друг в друге. Я подкараулил арендатора. Глухо ответил Брайан, смотря на меня сухими покрасневшими глазами. С моих пальцев почти сорвалось заклинание, но в последний момент я отвёл руку. Никто не пострадал. «Сколько вам было?» 14. В груди болезненно накольнуло. Совсем мальчишка. Неудивительно, что он едва не сорвался. Да и дар наверняка ещё плохо контролировал. О том, что мне было немногим больше, когда наёмники напали на дом, я старалась не думать. «Я к тому», — медленно проговорил Брайан, внимательно глядя на меня, «что понимаю, как иногда хочется отомстить. Знаю, насколько сильно сжигает изнутри ярость», как давит на грудь боль, не позволяя дышать. Но нельзя в этом растворяться. Не стоит переступать черту, за которой вас уже нет, а есть только темнота. В ней легко утонуть и крайне сложно выплыть. В комнате повисло молчание, неуютное, полное напряжение и тревоги. Я не отнимала руки, но и не поднимала глаз на Брайана. Внутри желание спорить конфликтовало с пониманием правоты слов Брайана. Я и сама чувствовала, что едва не рухнула в пропасть. У эмпатов есть кодекс, позволяющий сохранить и честь, и рассудок. Я нарушила сразу несколько правил. Сомневаюсь, что это бы понравилось моей семье. Что бы сказала мама, отец? И в то же время какой-то противный, тонкий внутренний голос нашёптывал мне, что меня вынудили. Не стоило ломать жизнь человеку с моей силой. Чего они ждали от меня? Брайан словно уловил ход моих мыслей. Он тяжело вздохнул, а затем резко поднялся, выдернув свою ладонь из моей. «Подумайте об этом, Кейра, пока ещё есть время». С этими словами он покинул мою спальню. Хлопок смежной двери показался мне непривычно громким, даже оглушающим. Я встала на ноги и неохотно подошла к зеркалу. Оно отобразило молодую женщину с абсолютно заполошенным взглядом. В чёрных волосах, рассыпанных по плечам, отчетливо проступили фиолетовые пряди. Осторожно, будто боясь обжечься, я прикоснулась к ним, а затем отдёрнула руку. Гордо вскинув подбородок, я снова посмотрела в зеркало, будто заново привыкая к своему отражению, а затем резко направилась к кровати и обессиленно упала на неё. В эту ночь мне снились кошмары, которые мне не удалось вспомнить на утро, как бы я ни старалась.